Глава 19. Про смелость и настойчивость, которые берут города. Честно говоря, я все-таки надеялся, идея, столь неожиданно пришедшие в голову Матвея Егоровичу, также неожиданно эту голову покинет. Перспектива предстоящей охоты выглядела несколько сомнительно, особенно после слов Андрюхи. Мы благополучно пришли на погост. Все вроде бы затихло. По крайней мере, дед Моти больше не рассуждал о пользе кабана в хозяйстве в любом его виде. Братец тоже успокоился, и тема эта отошла на задний план. Чтоб Семен не совал свой нос куда не надо, я отвлек его тем, что потащил вместе с собой к разрушенной церкви. Задание дал, наиважнейшее, ходить вокруг и мерить шагами расстояние. Сенька усомнился в целесообразности этого действия, и даже поинтересовался, зачем оно нужно. Я туманно ответил, что если кое-кто не желает принимать участие в столь серьезном мероприятии, то может валить на все четыре стороны. Младшенький покрутил головой, осознал, что в этом конкретном месте, куда не пойди, везде страшновато, тут же проникся и послушно принялся вышагивать вокруг храма. Я тоже активно лазил по руинам, перекладывал кирпичи с одного места на другое, создавая тем самым наглядность своего присутствия. Если зайдет Ефим Петрович с проверкой, точно поймет, тут был Жорик. Мелькнула даже мысль выложить такое послание для участкового крошева, которое валялось на полу, но потом подумал, это слишком, решит, что я издеваюсь. Когда из сторожки появились дед Мотя с мешком на плече и Андрюха, Семен точно знал, сколько шагов по кругу, по диаметре и даже по биссектрисе. Хотя где он там нашел треугольники, я не знаю. — А что это у вас? — он сразу обратил внимание на мешок. — Сюда-то мы шли без ничего. — Это сенька Клизма, — с умным видом заявил Матвей Егорыч. «Мне кажется, вы говорите неправду». Семен был парень рисковый и решил показать это всем, потому что сомневаться в словах деда Моти с его стороны было очень необдуманно. «А мне кажется, сейчас кто-то проверит на себе, что я говорю, правду или кривду». Дед Моти откровенности пацана не оценил. Младшенький решил не рисковать и замолчал. Домой мы добрались вообще спокойно. Матвей Егорович с мешком удалился в сторону родного двора, а я, Семен и Андрюха, соответственно, отправились к себе. Госпожи Милославской во дворе не оказалось, в доме тоже. Это немного напрягло, особенно учитывая, где она шаталась в прошлый раз. Естественно, напрягло это только меня. Сенька, например, вообще был рад продолжающейся свободе и пошел вместе с Андрюхой играть в морской бой. Переросток не сказать, чтоб сильно вдохновился такой перспективой, но младшенький был очень настойчивым. Ему, очевидно, стало скучно. Я посмотрел на время, прикинул одно к другому и решил сходить к Наташке. Мысль о том, что она могла бы помочь мне с Ниной Григорьевной, упорно не давала покоя. Девчонки дома не оказалось. Вернее, дома не оказалось вообще никого. Мухтар уже по-свойски встретил меня с радостной мордой, виляя хвостом. Выпустился двора тоже, кстати, спокойно. Видимо, после всего, что между нами было, он решил: Мне можно доверять. Я постоял возле ворот председательского дома, покумекал и отправился к сельсовету. По идее, если никого здесь нет, то хоть кто-то может оказаться там, Даже если не сама Наташка, то хотя бы Николаевич. А уж он подскажет, где искать его дочь. Жорик, председатель обнаружился во дворе сельской администрации, что-то активно мерил шагами, буквально, как совсем недавно Семен. А я вот прикидываю, как облагородить территорию. Думаю, надо сделать несколько клумб. Креатив, конечно, зашкаливает. Но говорить этого вслух не стал, наоборот, заверил Николаевич, что идея огонь. Скажите, а где вашу дочь найти? Зачем тебе, Наташка? Николаевич моментально забыл про клумбы и уставился на меня внимательным взглядом. Я вспомнил его слова, которые он сказал девчонке во дворе дома ночью, когда мы таскались по селу в поисках снарядов для футбольного поля, что лучше бы ей со мной не связываться. Да, так. «Хотел кое-что обсудить». «М -м -м -м, взгляд председателя стал совсем подозрительным. «Знаю я ваше обсуждение. Потом она мне в подоле принесет, а ты смоешься в свою Москву». «Николай Николаевич!» «Что?» «Я уже хрен его знает, сколько лет, Николай Николаевич». «Смотри мне, Жорик!» Председатель погрозил пальцем. Потом подумал буквально минуту. И для большего веса погрозил еще раз, но уже кулаком. Обидишь Наташку? Не посмотрю, чей ты сын. Ясно. Оторву все к чертовой матери. Она у меня девка хорошая. Ей замуж надо, детей рожать, ячейку общества строить. А с тебя толку, что сказала молока? Никакого. Так что ты давай со своими обсуждениями терпи до Москвы. Там говорят девки взглядов свободных. С ними хоть наобсуждайся. Да я серьезно, поговорить надо. Так и я серьезно жорик. Какие ж тут шутки? С матерью она поехала в воробьевку, бабушка наша прихворала. Утром в больницу забрали. О, блин! Я сразу вспомнил Нину Григорьевну, что могло приключиться. Интересно. Да, ничего страшного. Вроде, похоже, отравилась чем-то. Хотя чем уж она могла отравиться, не знаю. Все свое, свеже. Ну, оставили один черт на несколько дней под присмотром. Мать у меня женщины молодая, ну ты в курсе. Лучше пусть рядом с докторами. Хотел бы сам поехать, но бабы мои решили справиться без меня. Да и жду я ответа по транспорту. По какому транспорту? Честно сказать, я на тему внезапной болезни Нины Григорьевны немного заволновался, а поэтому не сразу сообразил, о чем речь. Жорик, молодой, а памяти уже нет. Сказал же, в Москву поедем, в столицу нашей родины, Олимпиаду своими глазами посмотрим. Так, ладно, ты давай, не отвлекай. Нет Наташки и будет не скоро. Все». Я не стал раздражать Николаевича своим присутствием и пошел обратно в сторону дома. Снова посмотрел на часы. Время – почти обед. Наташка с матерью в Воробьевке. Нина Григорьевна тоже в Воробьевке, да еще и в больнице. Люди, когда им плохо, становятся более уязвимыми. Повод хороший. Приду весь такой молодец типа профедать. Заведу разговор, скажу, мол, случайно узнал, не мог оставаться в стороне. Тем более здесь, в деревне, не как в городе. Это если там я припрусь к левому человеку в больницу с заверениями, что очень переживал заболящего, он решит, я псих или извращенец. А в деревне? Они тут все друг другу брат, товарищи сват. В общем, идея показалась мне очень даже годной. На крайний случай, если уж совсем что-то пойдет не так, скажу, искал Наташку. «Зачем? Да хрен его знает. Придумаю». Вдохновленный и окрыленный помчал к дядькиному дому. Надо было набрать с собой гостинцев. С пустыми руками точно нельзя. А денег у меня нет. Кстати, пока маман здесь, надо это недоразумение исправить. Я, конечно, понимаю, в деревне больше в ходу натуральный обмен, но ситуации бывают разные. А у меня, если что, нет в кармане ни рубля. Светланочка Сергеевна тоже молодец. Отправила сына из Москвы к родственникам без копейки. Наверное, чтоб наверняка не смог вернуться обратно. Забежал во двор и прямой наводкой двинул в летнюю кухню. На столе стояла тарелка с яблоками. Рядом глиняный кувшин, или, как тетка называла его, крынка с молоком. Недолго думая, высыпал яблоки в пакет. Разыскал среди посуды термос, туда налил молока. В конце концов, думаю, привередничать никто не будет. Главное, не подарок, а внимание. Дальше встал вопрос, как мне добраться до Воробьевки. Самый популярный способ я знал. Пилить до станции пешком, а потом трястись на автобусе. Но это вообще не вариант. Во-первых, автобусы ходят раз во сколько-то там часов. Во-вторых... Пока до квашина доберешься через эти поля и леса по жаре с сумкой, я сам захочу лечь в больничку рядом с Ниной Григорьевной на соседнюю койку. Перспектива, конечно, интересная. Там уж мы точно подружимся. Но сельская больница, как явление, вызывала у меня четкие ассоциации с чем-то очень неуютным и даже в какой-то мере опасным. Так что нет». Надо найти подходящий способ. «Ты чего мечешься?» У калитки, которая соединяла между собой дворы, появилась Ольга Ивановна. «Да так!» Я замер у летней кухни, соображая, как поступить. Машина в деревне одна, только у председателя. Ее он мне точно не даст. Надо же будет объяснить, куда и зачем собрался ехать. Судя по настрою Николая Николаевича, если я скажу, что надо в Воробьевку к Наташке или вообще сообщу, будто мне жизненно необходимо поговорить с Ниной Григорьевной, то единственное, что даст Николаевич, это пинка под зад для скорости. Только в другую, скорее всего, диаметрально противоположную сторону. Мотоцикл имеется у Ефима Петровича, но на нем он ездит сам, и у Лидочки. Учитывая, как мы расстались, к ней точно не пойдешь. Остается... Я посмотрел на Ольгу Ивановну, которая набирала воды из колодца. «У вас есть велосипед?» Ляпнул, честно говоря, наугад. «Само собой, на дойку езжу. А что?» Соседка вытащила ведро, которое было привязано к тросу, и перелила содержимое в свою тару. «О! А можно я у вас возьму его в аренду? До вечера!» Ольга Ивановна посмотрела на меня... Будто я сказал несусветную глупость. Зачем тебе велосипед? По улице кататься? Все? Закончилось в селе то, что можно сломать или испортить? Или Матвея Зинка под посадила? Вы ж по одному еще куда не шло. А если всей командой? Так тушите свет. Ну, что вы сразу? Мне надо в Воробьевку попасть срочно. Человек там в больнице проведать хочу. Добить? Кому ж так повезло? Ольга Ивановна, мне кажется, у вас сложилось слишком плохое мнение обо мне. Нет, Жорик, соседка взяла ведро и направилась к калитке. Наоборот, мнение у меня о тебе слишком хорошее, а это зря. Идем, возьмешь, вечером чтоб вернул. И не дай Боже, я на нем колеса, например, не досчитаюсь. Или руль пропадет. А у тебя и такое может быть. Я резво устремился следом за Ольгой Ивановной в ее двор, где мне торжественно был вручен железный конь. Вообще, на велике катался в детстве и очень ранней юности. Мне казалось, это несложно. Сядь и едь. В реальности все вышло не так радужно. Еще эта дебильная сумка, в которой лежали яблоки и термос с молоком. Повесил ее на руль. Задолбался получать по коленкам. Она раскачивалась, молотила прямо по ногам, когда крутил педали, остановился, прикрепил к багажнику, пару раз потерял. Пришлось даже вернуться, чтобы найти сумку. Просто это была часть моего плана. Захожу я в палату к Нине Григорьевне с гостинцами в руках. Она смахивает одинокую слезу, понимает, какой я классный пацан. И расчувствовавшись, рассказывает все, что знает про Милославских. Вот так приблизительно это выглядело в моем представлении. Если я когда-либо вообще доберусь до этой больницы, потому что до станции доехал с твердой уверенностью, велосипед – не мой транспорт передвижения, мы явно друг другу не подходим. И это при том, что физически я парень не слабый, просто крутить педали не так уж весело, как могло показаться. Поэтому, добравшись до Квашина, я все же узнал, как скоро ближайший автобус и сколько стоит билет. Зачем мне эта информация, если денег все равно нет, не знаю. А оказалось, рейсовый подойдет через пять минут. Встал вопрос, куда деть велосипед. Не мог же я бросить его посреди улицы. Ольга Ивановна потом меня прибьет, если что-то случится с ее имуществом. Второй вопрос не менее волнительный. Как уговорить водителя взять одного пассажира бесплатно? Велик отпер к станции. Прислонил его к забору прямо напротив входа в здание вокзала. Все равно я ненадолго. Да и коммунизм тут повсюду. Кому нужен старый облезлый велосипед. А он реально был очень старый и очень облезлый. В итоге, когда подошел к автобусу, я был готов к путешествию в сторону Воробьевки. Сначала, правда, пришлось рассказать печальную историю про утерянный кошелек и бедную одинокую бабушку, ожидающую меня в больнице. Женская половина слушателей растрогалась. Одна из теток сказала, что оплатит билет. Я, довольный и счастливый, забрался в автобус, который был набит людьми под завязку. А у меня имелась в руках еще эта дебильная сумка с яблоками и термосом. Если я брался за нижнюю перекладину, которая шла по сиденью, то молотил сумкой мужика, сидевшего с краю прямо по плечу. Если просто брал в руку, то она упиралась в тетку, стоявшую рядом. Если пытался держаться за верхнюю перекладину, то вообще сумка оказывалась на голове у того же самого мужика. «Короче...» Пока добрался до Воробьевки, проклял все на свете. Лучше бы пешком пошел, честное слово. На конечной остановке вывалился на улицу красный, потный, но счастливый от того, что хоть в одну сторону добрался. Найти больницу было несложно. Я помнил, куда в прошлый раз ушли Наташка и Переросток. Как только свернул за угол, сразу увидел трехэтажное здание с вывеской возле входной двери. На двух лавочках, расположенных прямо напротив крыльца, сидели несколько человек. Некоторые из них были в каких-то подозрительных то ли пижамах, то ли костюмах. Так и не понял, если честно. Мое не очень хорошее мнение о деревенской больнице укрепилось. Если вдруг в Зеленухах случится заболеть, я лучше буду лечиться народными средствами. Внутри было тихо, но, слава богу, прохладно. На улице, к примеру, жарило так, будто мы не в средней полосе находимся, а в Африке. Покрутил головой, соображая, у кого вообще можно поинтересоваться, где лежит Нина Григорьевна. Особенно, если учитывать тот факт, что ее фамилию я не знаю. Больница выглядела как старое, очень старое здание. Посреди коридора имелись две высокие двери, за которыми шла широченная лестница. Рядом с дверями стояли стол и стул, на котором висел теплый жилет. Кому он вообще мог понадобиться при такой жаре, не знаю. Так понимаю, здесь должен сидеть какой-то дежурный. Но, естественно, никого не было. Я решил, что более разумно заглянуть в первый попавшийся кабинет и спросить, в какой палате на каком этаже может находиться женщина, которую забрали врачи с подозрением на отравление. Главное, в коридоре тоже было пусто, ни одной души. Скорее всего, дело в том, что время перевалило за обед, и активная больничная жизнь закончилась. Хотя застать здесь Наташку я все же надеялся. Покрутил головой и шагнул к кабинету, находящемуся неподалеку от лестницы. Культурно постучал, потом заглянул внутрь. За столом сидела женщина в белом халате и белой же шапочке. На вид ей было ближе к сорока. Чуть в стороне стояла ширма, стул и даже имелся умывальник. На столе перед теткой лежала раскрытая книга. «Здравствуйте! Скажите, пожалуйста!» Напоила его живой водой. Он и ожил. Очень громко, будто у меня на лице написано, что я глухой, сказала вдруг врач, глядя при этом вопросительно мне в глаза. Я немного прибалдел. Просто фраза была неожиданной. А главное, непонятно, чего она вообще кричит. Слышно прекрасно. Причем не только мне, но и, наверное, тем, кто находится на третьем этаже. «Вы простите?» Женщина вдруг поднесла палец к губам, показывая мне, чтобы я заткнулся, а потом также громко сказала «Поднялся Иван-Царевич и пошел искать стрелу». День шел, два шел. Я сдал назад, медленно закрыл дверь и посмотрел на табличку, которая там имелась. Был уверен, увижу слово «психиатр», но нет. Было написано «дежурный врач». «Ладно». Снова заглянул внутрь. Картина та же. Женщина за столом вопросительно смотрит на меня, даже головой кивает, мол, что тебе надо, пацан? Но при этом громко, очень громко говорит. Не плачь, Иван-Царевич. Будешь ты жить лучше прежнего. Но, думаю, все. Надо валить. Искать у кого еще можно спросить про Нину Григорьевну? Закрыл плотно дверь, пошел к соседнему кабинету. Кто-то же должен тут быть адекватным. Снова культурно постучал и потянул створку на себя. Кабинет был почти полной копией первого, с той лишь разницей, что за столом сидела женщина значительно старше предыдущей. Если говорить совсем откровенно, бабуля лет семидесяти, эдакий божий одуванчик в белом чипце на бикрень. «Я вообще не знал, что в больнице доктора в чепчике ходить могут. Нет, видел, конечно, на всяких тематических вечеринках телочек с такими штучками на голове. Но чтоб вот так, официально, в медицинском учреждении... О, ну, наконец-то! А я жду тебя, милок, уже почти час. Заходи!» «Вот я сразу понял, что меня точно с кем-то перепутали». И, естественно, попытался старушке об этом сказать. Слушайте, я, собственно говоря, так склонен к спорам. Старушка вдруг схватила ручку, лист бумаги и начала что-то строчить. Да вы не поняли. Я, собственно говоря, просто спросить. Иди сюда, бегом, присядь. Бабуля указала на стул, который стоял рядом с ее столом. Ну, думаю, ладно. Видимо, простой жизни мне не видать уже никогда. Обычная попытка узнать местонахождение Нины Григорьевны превратилась в очередной квест. Я шагнул в кабинет, протопал до места, в которое шариковой ручкой тыкала врач, хотя я уж и не знаю, врач ли. А потом снова открыл рот, собираясь поинтересоваться – Где у них находятся больные с отравлением? Так, ясно, легко поддается чужому влиянию. Старушка написала очередную фразу на листе. Тут я просто охренел. Еще одна психованная, что ли? Зря я табличку у главных дверей не проверил. Может, это не простая больница, оформенная дурка? Позвольте, но вы же сами сказали. Это я попытался не согласиться с чужим влиянием. Чисто ради принципа. Ничему там никто не поддается. Бабуля, не поднимая головы и продолжая писать, заявила. Склонен к агрессии. У меня дыхание от возмущения сперло. Нормально? Зашел, блин, вопрос задать. А меня тут в психе записали. Внутренний голос настойчиво принялся гундеть. Вставай, дурак, и вали отсюда. Но мне просто до ужаса было жаль потраченного времени и сил. Пилил сначала до станции с этой дебильной сумкой, потом на автобусе всю дорогу слушал то от мужика, то от тетки про себя и свою родню до пятого колена. И что, все зря? В одном кабинете странная женщина сказки рассказывает. Тут вообще клиника. Если я не добьюсь, где лежит Нина Григорьевна и уйду с пустыми руками, меня просто хватит кондрать и от злости. Можно, конечно, пойти по этажам, заглядывая в каждую дверь, но тоже вариант такой себе. Поэтому решил не торопиться и попробовать еще раз узнать, как разыскать нужную палату. Думаю, ну подожду, пока старушка ерунду свою писать перестанет. Сидим, молчим. Три минуты, пять минут. Бабуля также не отрывая взгляда. От бумаг, закончив строчить одно, тут же перевернула лист и начала писать на обратной стороне. Легко впадает в депрессию. Все. Тут я не выдержал. Знаете что? Скочил на ноги и пошел к двери. Толку говорить с этой сумасшедшей, если она все равно не слышит. Не успел выйти за дверь, как лоб в лоб столкнулся с мужиком. Мужик был тоже в белом халате, но, слава богу, без чепчика. Хотя я уже ничему бы не удивился. С сомнением посмотрел на него, пытаясь сообразить, означает ли здесь вообще наличие белого халата принадлежность к докторскому сословию. «Вы чего, молодой человек, бродите?» Уже одно то, что он говорил адекватно, обрадовало меня до ужаса. В этот момент открылась первая дверь. Та, где странная женщина рассказывала сказки, и в коридоре появился пацан лет восьми с тетрадкой в руках. — О, Вовчик, ты что, опять к мамке приходил письмом заниматься? Мужик по-взрослому пожал пацану руку. — Ага, — Вовчик шмыгнул носом. Она меня теперь за ширму сажает, чтобы я не подглядывал, и под диктовку заставляет. Так это хорошо, это правильно. Ты первый класс еле закончил. Мамку слушайся, она плохого не скажет. Иди. Мужик погладил пацана по голове, подтолкнул спину, а потом снова посмотрел на меня. Слушаю вас, молодой человек. Я аж выдохнул. «Наверное, и во втором кабинете тоже недоразумение произошло. Не успел открыть рот, как в коридоре показалась та самая бабуля в чепчике. Правда, увидев мужика, который стоял рядом со мной, быстро сдала назад, пытаясь спрятаться в кабинете. «Ну что ты будешь делать?» «Доктор, а я уже поверил, что он реально доктор, подскочил к двери, ухватил ее за ручку и дернул на себя». «Евгения Аркадьевна, вас на пенсию год назад уже отправили, еле-еле, на пятнадцать лет позже положенного, а вы опять приходите и врача из себя изображаете. Сколько можно? Я велю вас вообще сюда не пускать». Он приобнял старушку за плечи и осторожно подтолкнул в коридор. «Так что вы хотели?» – в пятый раз спрашиваю. Мужик вопросительно уставился на меня. «Да мне бы человека найти, женщину. Фамилию не знаю, а зовут ее Нина Григорьевна. Ее утром вроде бы с подозрением на отравление забрали». «Нина Григорьевна? Да, у нас. Фамилию тут знать не нужно. Ее по имени-отчеству разыскать несложно. Одна такая. Председателем Зеленух было, верно? Про нее говорим? Я в Зеленухах фельдшером начинал. Хорошее было время». Мужик задумался на секунду, вспоминая, видимо, молодость, а потом продолжил. «На второй этаж поднимитесь, шестая палата. Здесь на первом этаже поликлиника, так можно сказать, стационар выше». Я поблагодарил врача и шустро рванул к лестнице, пока еще что-то не приключилось. Поднялся, свернул в коридор и почти сразу нашел нужную дверь. «Осторожно приоткрыл». В комнате стояло шесть кроватей, и все они были заняты. Нина Григорьевна сидела на постели возле окна, задумчиво рассматривая что-то за стеклом. — Здравствуйте! — сказал я громко, приветствую всех. Надо было видеть ее лицо. Она сначала будто глазам не поверила. Никого из Милославских Нина Григорьевна точно сейчас увидеть не рассчитывала. Я протиснулся в палату и прямой наводкой пошел к ней. Она смотрела молча, никак все происходящее не комментируя. Вот, протянул ей сумку, гостинцы принес, узнал, что вы в больнице, решил проведать.